господин никогда не было, так что зови меня лучше матушкой», — огрызнулась-то, а потом продолжила несколько более спокойно. «Ты сама прекрасно знаешь, что все это неправильно. Королевой должна быть она, и это справедливо. Чтобы помочь ей, ты воспользовалась магией, и это тоже правильно. Но на этом и нужно остановиться. Что будет дальше — уже и ее дело. Нельзя постоянно исправлять все с помощью магии. С помощью волшебства можно лишь не давать кому-то творить зло. Госпожа Гоголь выпрямилась во весь свой внушительный рост. «Да кто ты такая, если указываешь мне, что я здесь могу делать, а чего не могу?» «Мы ее крестные», — ответила матушка. «Точно», — кивнула нянюшка як «У нас и палочка волшебная есть», — добавила Магрот. «Матушка Ветровоск». «Ты же ненавидишь крестных!» — усмехнулась госпожа Гоголь. «Мы относимся к другому их типу», — пожала плечами матушка. «Мы даем людям то, что они действительно хотят, а не то, что, как нам кажется, они должны хотеть». Удивленные гости беззвучно зашевелили губами, повторяя и переваривая только что услышанное. «В таком случае свою роль крестных вы уже сыграли», — парировала госпожа Гоголь, которая соображала быстрее остальных. И сыграли замечательно. «Ты невнимательно слушала», — упрекнула матушка. «Крестные бывают самые разные. Она может оказаться хорошей правительницей, а может оказаться плохой. Но выяснить это она должна самостоятельно, без какого-либо вмешательства извне». «А что, если я скажу «нет»?» — Наверное, нам тогда придется продолжить исполнять свои обязанности крестных, — промолвила матушка. — Да ты хоть представляешь, сколько мне пришлось трудиться, чтобы победить? — надменно спросила госпожа Гоголь. — Знаешь, сколького я себя лишила? — Зато теперь ты выиграла. Стало быть, делу конец, — сказала матушка. — Ты что, матушка-ветровоз, бросаешь мне вызов? Несколько мгновений матушка колебалась, но потом расправила плечи. Ее руки чуть разошлись в стороны, едва заметно. Нянюшка и Магрот немного отодвинулись от нее. — Если тебе так хочется. — Мою Вуду против твоей головологии? — Как пожелаешь. — А какова ставка? — Больше никакой магии в орлейских делах. — решительно ответила матушка. — Никаких сказок, никаких крестных. Люди должны сами решать, что добро, а что зло, что правильно, а что неправильно. — Идёт. И ты отдашь мне лилии ветровозг? Госпожа Гоголь так шумно набрала воздуха в грудь, что это было слышно во всем зале. — Никогда. — Вот так, — спросила матушка. «Стало быть, ты все-таки боишься проиграть?» «Просто не хочется прибегать к крайним мерам, матушка-ветровозк», ухмыльнулась госпожа Гоголь. «Тебе ведь может быть больно». «Вот и не прибегай к ним», согласилась матушка. «Я очень не люблю, когда мне больно». «Я против поединков», встряла вдруг Элла. Обе соперницы взглянули на нее. «Теперь ведь она правительница, верно?» — осведомилась матушка. «Значит, мы должны ее слушаться». «Я покину город», — сказала госпожа Гоголь, снова поворачиваясь к матушке. «Но Лилит моя». «Нет». Госпожа Гоголь полезла в сумку и достала оттуда тряпичную куклу. «Видишь вот это?» «Ну, вижу», — ответила матушка. «Эта кукла предназначена для нее». Не хотелось бы, чтобы кукла стала тобой. «Прошу прощения, госпожа Гоголь», — твердо отозвалась матушка, — «но у меня есть долг, и я ему следую». «Ты умная женщина, матушка-ветровоск, однако сейчас ты очень далеко от дома». Матушка равнодушно пожала плечами. Госпожа Гоголь держала куклу за талию. У куклы были сапфирово-голубые глаза». — Тебе известно о магии зеркал? — Так вот, матушка-ветровоск, это моя разновидность зеркала. Эту куклу я могу сделать тобой, а потом я могу заставить ее страдать. Не вынуждай меня делать это, прошу. — Увы, госпожа Гоголь, но иметь дело с Лили буду я. — Честно говоря, Эсмея, я, я б на твоем месте вела себя поумнее, — пробормотала нянюшка Як. В этих делах она мастерица. «По-моему, она может быть очень жестокой», — поделилась своим мнением Магрот. «Я не испытываю к госпоже Гоголь ничего, кроме глубочайшего уважения», — откликнулась матушка. «Прекрасная женщина, но слишком много говорит. Будь я на ее месте, я бы прямо сейчас вонзила в эту штуку пару длинных ногтей». «Так бы уж и вонзила», — хмыкнула нянюшка. «Все-таки хорошо, что ты добрая, правда?» «Правда!» — кивнула матушка и снова повысила голос. «Я иду за своей сестрой, госпожа Гоголь. Это дело семейное!» Она решительно направилась к лестнице. Магрот вытащила палочку.